Глава 26. Татьяда. Татьяна. «Так, а это еще что такое?» Хмуро спрашивает Демьян Ольгу, которая довольно прожигает взглядом букет, стоящий, видимо, на моем столе. «Это подарок от Олега Ивановича. Для нового работника». Ого, какие тут порядки. Но чутье подсказывает, что такое внимание большая редкость. «И кто этот Олег? Еще один начальник?» «Олег, значит». «Ну, хорошо». «Кстати, Ольга, как и договаривались, покажи тут все Татьяне и объясни, что и как работает. А после экскурсии приведи ее ко мне». «Хорошо. Только вот звонил Егор Борисович и просил Татьяну зайти к нему». «А это еще кто?» «Странно, ну ладно. Сначала к нему, потом ко мне». Кивает своим мыслям начальник и, развернувшись, произносит. Хорошего дня, Татьяна Васильевна. Надеюсь, вам у нас понравится. И вам продуктивного дня, Демьян Захарович. Перед тем, как развернуться и уйти, Демьян подмигивает мне и, кивнув на букет, показывает четыре пальца. Он что, все еще считает? Закатываю глаза и качаю головой. Какой-то детский сад. Ренат за мной. Мужчина скрывается за дверью и дышать становится легче. Причем не только мне. Даже Ольга теперь стоит не по стойке смирно, да еще и улыбается. «Ну что, подружка, давай знакомиться и пойдем на экскурсию». Девушка огибает стол и подходит ко мне. И вот что странно, несмотря на ее мягкий тон и улыбку, доброжелательностью не пахнет. Меня словно изучают и все еще думают, друг я или враг. Но с чего вдруг? Ольга рассматривает меня, а я ее. И вот что интересно. В первую нашу встречу она показалась мне старше, а сейчас, стоя напротив, я могу точно сказать, что ей от силы лет 26. Удивительно, что в столь юном возрасте девушка работает помощницей у самого генерального директора. А может, она очень трудолюбива, или ее наняли по другим причинам? Ольга довольно высокая, с хорошей фигурой и короткими блондинистыми волосами, которые вьются у самых плеч. Милая личика, пухлые губки, глазки горят. Все в девушке выглядит дорого, начиная от серого костюма и заканчивая неброским маникюром с небольшим рисунком и стразами. Рука мастера видна сразу. Ох, и непростая девица! И предчувствие подсказывает, что от нее будут проблемы. «Я только за. Начнем?» «Конечно. Сперва столовая. Она открыта с 7 утра до 7 вечера». Кофе там, кстати, отменный. Потом заглянем в отдел юристов. Познакомлю с нашими умниками. Они, правда, немного глуховатые, так что говори погромче. Следующей остановкой будут техники. Нужно попросить мастера подключить твой комп. А то все принесли, а ничего не собрали. Ну и последним будет отдел безопасности. Тебя вызывал сам Егор Борисович. Так вот кто это. Но зачем я безопасненьком? А туда всех вызывают? «Обычно нет. Нас проверяют еще до поступления на работу. Но так как тебя выбрали быстро, может, что-то пропустили. Есть что скрывать?» Спрашивает с интересом и пропускает меня в подъехавший лифт. «Вроде нет». «Тогда ни о чем не беспокойся. И, кстати, что у тебя с Демьяном?» Спрашивает уже холодно и нажимает кнопку первого этажа. А вот и истина открывается. «Ты про начальника? А про кого еще?» Ну, мало ли тут работают мужчин с таким именем. Нет, Демьян у нас один. Так что вы знакомые или встречаетесь? Да, напрет как танк. Скорее, первое, и то мимолетно. Это хорошо, так как я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь. Тогда проблем у нас не будет. Демьян мой. Занавес. Только ревнивой секретарши мне не хватало. Я как бы на него не претендую. Знаешь, я только после развода и собираюсь уйти с головой в работу. Серьезно? Ты в разводе? Теперь в ее глазах плещется любопытство. Муж нашел себе помоложе и поинтереснее, а я просто пытаюсь научиться жить заново. Так что роман точно не входит в мои планы. Да и кто Демьяна, а кто я? Мы птицы разного полета. Говорю чистую правду так как с трудом представляя генерального директора и бывшую домохозяйку. Чем мне его привлечь? Разговорами о цветах и готовке это даже звучит смешно. Видно, муж у тебя идиот. Прости, но ты шикарно выглядишь для своего возраста. Спасибо, конечно, но я не молодею. Все равно считаю, что он идиот. Кстати, приехали. Идем, покажу нашу чудесную столовую. Разговор о мужчинах отходит на второй план, и мы начинаем обсуждать работу. Пока гуляем по этажам, Ольга рассказывает, чем занимается сама и что буду делать я. Если вкратце, моя работа – это бумажки, а ее всегда быть рядом с Демьяном и выполнять его поручения, начиная от кофе и заканчивая поездками. При последних словах я мысленно усмехаюсь, так как кажется, что начальник не уведомил эту влюбленную особу, что теперь она не всегда будет ездить с ним. Впрочем, я тоже молчу. Уж больно пылка Ольга относится к начальнику. А значит, из ревности может меня по-тихому и прикопать. Пусть Демьян сам расскажет столь чудесную новость. Отдел с юристами производит на меня благоприятное впечатление: Там нас с улыбками встречают пять мужчин за пятьдесят, которые тут же предлагают попить с ними чай с тортиком. Оказывается, у одного из них сегодня день рождения. Ольга сразу отказывается, заявив, что мучное не ест, а вот я с радостью соглашаюсь. А что? Надо налаживать связи. И лучше всего это делать за приятной беседой. В итоге мы задерживаемся там на 20 минут, но я считаю, что время потрачено с пользой. По крайней мере, когда я ухожу, меня уже называют по имени, как я и попросила, а не по имени и отчеству. Ну, не привыкла я, чтобы люди старше меня мне выкали В сервисном же отделе работает по большей части молодежь и практически все парни. Тут Ольга явно чувствует себя комфортнее и общается иначе. «Вик, я ведь уже просила отправить ко мне мастера. Не самой же мне комп подключать?» Игриво ворчит девушка, смотря на молодого парня, который задумчиво пялится в экран. «Да, отправлю я кого-нибудь, отправлю!» «Ну, пока все заняты». «Чем? Все же здесь!» и кивает по сторонам, где и правда нет свободных кресел. «Оль, ну заняты они! А твоя старуха подождет! Слыхал, ей почти полтинник. Она хоть знает, как комп включать? Или ей и это придется объяснять?» продолжает говорить парень, так и не поднимая головы. «Так, видно, старуха, это про меня. Уж простите, но молчать я не буду». «Знаю, не бойтесь. И не такая я и древняя, как вы думаете. Произношу довольно спокойно. И, о чудо, тут замирает почти ползала. Миг, и теперь меня рассматривают десятки взглядов. Очень любопытных взглядов. Кажется, я даже вижу восхищение. Тот самый Виктор быстро выпрямляется и так зависает, смотря на меня. Правда, на его лице появляется довольная улыбка». — Так это вам надо комп собрать? — Если вас не затруднит, то да. — Так я это все уже закончил, а подойду через минуту, — говорит, чуть ли не заикаясь и пытается разгладить складки на мятой рубашке. — Ой, начальник, я тоже уже все. Может, я пойду? — вдруг произносит другой парнишка, смотря на меня совсем нескромным взглядом. «Ох уж это молодежь!» «Э, «Вообще-то я уже собирался идти!» Встревает еще один, буквально подлетая к нам. Смотря на все это, начинаю посмеиваться, а вот Ольга хмурится. Она явно не ожидала такого. Я сам схожу. «Начальник, вам как-то по статусу не положено отлучаться по мелочам, так что пойду я», — заявляет четвертый и обаятельно мне улыбается. Как хорошо, что здесь нет Демьяна, а то бы он уже сбился со счета. Так, мальчики, вы тут сами разберитесь, кто пойдет, а нам надо еще кое-куда заскочить. И схватив меня за руку, Ольга направляется к выходу. Не могу удержаться и подмигиваю разгоряченным парням. А что я сегодня красотка? Могу и пофлиртовать. Уже закрывая дверь, мы слышим, как дебаты только усиливаются. И кажется, желающих становится больше. «Детский сад какой-то. И как они на нее повелись? Она же старая!» — бубнит девушка, думаю, что я ее не слышу. Но я не обижаюсь. Мне, наоборот, очень весело. Давненько я столько не улыбалась. Мы опять заходим в лифт и едем на седьмой этаж, где нас встречает просто гробовая тишина. Да и столов тут нет. Просто длинный коридор и куча дверей. Вот так контраст. Это этаж безопасников, и их все боятся и остерегаются. Если сюда попал, значит, ничего хорошего не жди. Многие называют его этажом смерти. Делится информацией новая подружка, и мне становится страшно. Интересно, зачем меня сюда вызвали? Я ведь даже и дня еще не проработала. За что меня увольнять?